Лова 32. Последний привет из дома. Только я забыл про одну маленькую деталь. До того, как мы попадём обратно в империю, нам предстояло разобраться с Денисом и прояснить ситуацию насчёт документов и золота. Капитану предложили ехать за нами следом на его автомобиле. План опять составил Трубицкой и держал его у себя в голове до последней секунды. Лишь когда мы упихали скрученного и перемотанного еда на заднее сиденье побитого Dodge, Павел сообщил мне, что намерен вернуться в нашу квартиру. Потом осмотрел автомобили и выскочил наружу. Мы пересели во внедорожник Евгения Петровича. Разумное решение, на мой взгляд, потому что патрули на дорогах не позволили бы нам проехать и пару километров. В ночь, когда все ждали появления доджа, камеры и автомобили явно расставили на всех центральных и объездных дорогах города. А вот Эду придется мерзнуть в холодном салоне. Печка, проработавшая не больше пяти минут, не изменила температуру воздуха настолько, чтобы сидеть в пикапе стало комфортно. Капитан не сказал ни слова, но недовольство было написано на его лице. Вместе с нами ехала еще пара полицейских. Один посматривал на меня с недоверием, но слишком часто. Что такое? Не удержался я. Нет, ничего, тут же ответил он, а потом добавил спустя минуту. Ты же пытал человека. И ты видел, что он сделал. Позволить ему застрелиться было бы куда милосерднее, но у него была важная информация. Это не повод. Давай я буду решать, что является поводом, а что нет, хорошо, грозно спросил я. Я думал, что в наше время таких людей нет, пробормотал он, отвернувшись. Каких таких? Жестокость сейчас обоснованна, если тебе мало десятков убитых? Нет. Кто дал вам право так поступать? Впервые я задумался перед тем, как ответить. Следувало дать чёткий ответ так, чтобы не давать лишней информации. Начальство Прямой приказ, ответил вместо меня Трубицкий с переднего сиденья. Мы уже получили консультации по этому поводу, и нам разрешено применять к нему силу в любом виде. Воздержитесь от дальнейших расспросов, пожалуйста. Полицейский заткнулся и больше не проявлял инициатив, вообще никаких. Павел попросил остановиться за несколько улиц до многоэтажки. Подъедете через 5 минут. «Припаркуйтесь так, чтобы в поле зрения была старая Мазда, и ждите нас». Затем мы совершили долгий обход. Сперва добрались до дома, затем вошли через первый подъезд, пользуясь тем, что кто-то заказал доставку еды в такое позднее время. Через крышу попали в нужную нам часть дома и вернулись в квартиру. Робот-пылесос устало тыкался в стену. Я снял с него оба ботинка и переобулся». Надеть сухую и чистую одежду второй раз подряд непередаваемое удовольствие. Главное, что в привычку это не входит. Забрал из куртки конверты и в очередной раз задумался над его вскрытием, но сдержался и покинул квартиру. Как и предвидел Павел, около Локомозды нас встретили. Двое стояли рядом с автомобилем, ещё двое зашли с боков. Свет от фонаря на доме отлично освещал всю площадку. Хитрецы, думали, что спрячетесь от нас, спросил Денис. В руке он держал внушительный пистолет. Документы при вас, мы всё только едем за ними. Вот собрались, готовились, составляли план. Да ну, а кто же устроил перестрелку неподалёку от города? Грохот стоял такой, что даже здесь отзвуки слышно было. Не знаю, точно не мы, развёл руками Павел. Не куплюсь. М-да. Макс, отдай мне этот чёртов конверт. Ты уверен? уточнил я. Не спрашивай, просто отдай. Мы ведь сможем получить оба автомобиля, вернее, их содержимое. Разумеется, сможете. Денис забрал у меня конверт, буквально выдернув его из пальцев. Но у нас к вам есть пара вопросов, так что сперва мы побеседуем. Что, прямо здесь? Нет, проедем кое-куда. Он едва заметно мотнул головой, и тот из четвёрки, что стоял ближе всех к Павлу, сделал шаг в его направлении. "Где же наше не пропадало?" сказал тот и опрокинул нападавшего. Денис вскинул пистолет, но я тут же ударил его по руке. Тому ещё мешался конверт, который некуда было спрятать. Оружие упало на асфальт, а я воспользовался моментом и нанёс ещё несколько ударов. Грохнул выстрел, и тут же раздались хлопки откуда-то со стороны. Денис не обращал на них никакого внимания, пытаясь отбиться от меня. И у него это почти получилось. Несмотря на пару весистых оплюх, которыми я его наградил, ему удалось повалить меня на землю. Он успел прижать грудь коленом, уже тянулся к оружию, когда его голову заметно наклонил вниз, упертый в затылок, пистолет Евгения Петровича. Этот парень запачкаться не боится, так что я без проблем запачкаю твоими мозгами его куртку, если шевельнёшься, быстро проговорил капитан, заставив Дениса поднять руки. Затем он также оперативно скрутил его, сковал наручниками и поднял голову. Пашка и перепрыгнул через меня. Перепуганный неожиданным криком, я тоже вскочил и увидел Трубицкова, который привалился к автомобилю, держась за бок. Нормально. Нормально всё. Просто налон и глянул на кровоavленные пальцы, а потом поморщился. "Или не очень. Нам надо в ломбард", обратился он ко мне. "Бредит", прошептал Евгений Петрович. "Не бредит". Я быстро спрятал конверт в куртку и забрал оружие Дениса. "Отвизите нас, пожалуйста. А этих заберёте. Если мы не объявимся завтра, заберёте тогда и автомобиль, и парня в нём, если он не замёрзнет". До полудня примерно, продолжал объяснять я, когда мы вдвоём уталкивали раненого Трубицкого в автомобиль капитана. Ранение оказалось более серьёзным, чем я подумал изначально, и шпион уже почти терял сознание, хотя при помощи подручных средств ему успели сделать перевязку на скорую руку. У вас там опорный пункт, что ли? Я думал, что знаю все его точки. Пункт, да, просинил ответил я, усевшись вперёд. Но не ходите туда в одиночку без особой надобности. Не привлекайте к этому место внимание. Я всё понимаю, конечно, откликнулся капитан. Ситуация такая. Что это за люди? Я думал, что они с вами тоже сотрудничали. Разве нет? Впервые вижу эти лица. Да и никому из наших не пришло бы в голову устраивать стрельбу посреди двора без прямой угрозы. Вы ведь им не угрожали. Нет. Я посмотрел на Павла. Он дышал очень слабо. А где же ваша чудомазь? Ни в этот раз, ни с собой. Я подумал, что в квартире наверняка что-то может быть, но сколько потребуется времени на поиски? Ночью до ломбарда добраться можно куда быстрее. И оказался прав. На место мы прибыли меньше, чем через 5 минут. Но дверь оказалась заперта, и мне пришлось долго барабанить в стекло, одновременно удерживая на ногах Павла. Тот повис на мне с капитаном, едва подъемным грузом. Александр сонно таращился на нарушителей его ночного спокойствия, пока не узнал шпиона и тут же впустил нас. «Помогайте», — выпалил я, когда Трубецкой свалился с нас на пол. Держать его уже не было сил. Хозяин ломбарда бросился за стойку, вытащил тюбик с мазью и бегом кинулся к нам. Работу он выполнил как профессиональный врач». А теперь в больницу, скомандовал он. Нет, нам нужно назад, ответил я, стараясь не смотреть ни на капитана, который удивлённо таращился на меня, ни на Павла, перепачканного новотёмной кровью. Ситуация особая. Он не в том состоянии, чтобы нормально вернуться. Значит, мы можем подождать, пока он не придёт в себя. 10 минут, полчаса, 2, когда подействует мазь, мы отправимся назад. Назад куда? спросил капитан. Да мой, ответил я, переглянувшись с Александром. Регламент не позволяет, начал он. Я один не смог бы его донести, пришлось объясниться мне. Так что никаких мер принимать не нужно, всё в порядке, обратился я к Евгению Петровичу. Мы всё разрулим, не бойтесь. Я и не боюсь, воскликнул капитан, но затих, когда его окинул оценивающим взглядом Александр. Надеюсь, вам можно доверять, сухо ответил он мне. Можно, можно, быстро закивал я и заметил, что Павел пришёл в себя. Где мы? спросил он голосом более слабым, чем обычно, но не настолько, чтобы считать его тяжело раненным. В 5 минутах от дома, вижу, он заметил Александра. Помогите мне встать. Втроём мы справились гораздо быстрее. Шпион попробовал сделать шаг и чуть не упал. Предлагаю всё же не перемещаться прямо сейчас. Хозяин ломбарда повернулся к капитану. А вы, пожалуйста, покиньте салон. Прошу вас. Салон? А я. Спасибо, Жень, бросил через плечо Трубицкой. Да пожалуйста. Значит, завтра увидимся. Увидимся, ответил я вместо шпиона, уже неуверенных в своих словах. Александр помог спустить Павла вниз, и когда мы отрицательно ответили на вопрос о портерах, нахмурился, но выдол нам ещё пару из своего бесконечного запаса. Затем включил машину. Когда я обернулся помахать ему рукой на прощадок, увидел выглядывающего из-за угла Евгения Петровича, сложив пальцы буквой V. Я улыбнулся совсем искренне, потому что не знал, что ждёт нас впереди. «Но, скорее всего, сюда я уже не вернусь». Капитан неуверенно поднял ладонь, и это был мой последний привет из дома.